д е т к о в с к и й о ч и н ь полагается на свою интуицию. Она у него, конечно, проверенная, я не спорю. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не п л о ш а й Группа крови, как известно, доказательство не последнее. д е т к о в с к и й устало посмотрел на своего беспокойного помощника. Что верно, то верно. Но, насколько я помню, у тебя тоже третья группа. Да, третья, — неуверенно подтвердил Агапов. Вот с таким же основанием и тебя можно заподозрить. При условии, если бы я был вхож в их квартиру, если бы в ней в промежуток времени, в которой произошло убийство. А где ваши подопечные? Прервал их спор полковник. «У меня в кабинете э -э, завтракают», — ответил д е т к о в с к и й Агапов так и взвился. «Вы слышите, товарищ полковник, они завтракают в его кабинете и даже без конвоя». И зная, что он уже не в первый раз за эти дни перешагивает за рамки служебной субординации, со вздохом добавил «Извините, иначе просто не могу». Как вспомню Витю... лежащего на диване, как все закипает во мне. Жучень мы миндальничаем, осторожничаем, действуем по принципу, как бы чего ни вышло, а преступник должен сразу понять, где он находится. д е т к о в с к и й вскинул на него седоватые брови, сузил глаза. т а кто же преступник? отношении этих ребят пока ничего не доказано. Ничего. Поэтому и з в о л ь ч и к ним относиться, соответственно. Может, вы уголовно-процессуальный кодекс забыли? Полковник наклонился к селектору, нажал кнопку. Лаборатория? Обработка бутылки и стакана доставленных Из ключевого закончено? Нет еще? Э -э -э Поторопитесь, пожалуйста. Какой бутылки? Какого стакана? в с т е п е н у л и с ь д е т к о в с к и й Агапов. Сегодня в квартиру Чернецовых пришли строители. Ремонт производить. Стали выносить вещи. А ненужные мелочи выбрасывать в мусоропровод. Он оказался засоренным. Когда очистили, нашли кое-что из квартиры Чернецовых. Бутылку из подводки, стакан. Ребята из бригады оказались разумны. Дескать, раз в квартире произошло такое, то все, любой пустяк, может иметь значение. Аккуратненько завернули бутылку и стакан в газету и к нам. Ну, бутылка, как и все бутылки. А стакан с каемкой, хозяин его признал. И такие предметы не были обнаружены при осмотре квартиры. Какое безобразие! Да, халатность. Обескураженный д е т к о в с к и й нервно мял папиросу. Ну, вы напрасно так ругаете себя. Кому могла прийти в голову мысль, что в мусоропроводе... находящимся на лестничной площадке, есть бутылка и стакан, имеющие отношение к убийству. Надо быть провидцем или комиссаром Мегре, чтобы предположить это. Такое бывает только в детективных романах. Вы зря меня успокаиваете, товарищ полковник. Этот факт возмутительный. К нему мы при разборе еще вернемся. Скажите, что еще известно об этой бутылке со стаканом? Хозяин помнит твердо, что бутылка в холодильнике была с остатками водки. Значит, ей воспользовался кто-то из посетивших квартиру. На бутылке и стакане есть следы. Может быть, они принадлежат. Тому, кого мы ищем. Это была бы слишком большая удача, пробормотал д е т к о в с к и й